Глава первая. Оживленные улицы ночного города, в которых смешивались ритмичные звуки музыки, громкий смех, вой машин, запахи дорогого парфюма, алкоголя и сигарет, принимали каждого, но сегодня только не меня. Когда-то я была частью хмельного разгула и веселилась до рассвета, растрачивала энергию до полного истощения. Теряла себя в компаниях знакомых людей и тех, кого видела в первый раз. Раньше мне даже удавалось получать удовольствие, испытывать какой-то особенный кайф, погружаясь в ночную беззаботную жизнь шумного мегаполиса. Но сегодня случился переворот. Я открыла глаза. Сегодня многое окончательно обесценилось. Сегодня я уловила тот самый момент, когда вся эта атмосфера опротивила и не вызывала уже ничего, кроме приступа рвоты. Поэтому я разревелась. Выбежала на улицу, растирая тушь по мокрым щекам. Поэтому пыталась поймать такси без цента в кармане поэтому хотела скорее отсюда убраться. Истерика угасала, но никто не останавливался. Я кричала им вслед, ругалась, злилась. Больше для своего успокоения, ведь они все равно не слышали меня из салонов своих машин. Спустя минут пятнадцать, когда я почти сдалась и устала кричать что-то, не связанное вслед пролетающим автомобилем, передо мной проехал «Мерседес». Я уже хотела послать и его, даже подготовила средние пальцы для более яркого перформанса но не успела раскрыть рта, как машина притормозила и сдала назад. Замерев от неожиданности, я молча ждала, пока опустится темное стекло. «Я подвезу». Низкий голос брюнета звучал спокойно и даже действовал усмиряюще. На тот момент я бы села в любую машину, лишь бы умчаться быстрее от этого места. Поэтому, не раздумывая, дёрнула дверную ручку и запрыгнула на заднее сиденье. Незнакомец быстро тронулся, бросив мимолетный взгляд в зеркало заднего вида. «Куда тебе?» «Подальше отсюда». Я заметила, как Брюнет улыбнулся. Его губы почти не шевельнулись, дрогнул лишь правый уголок. Но мне понравилось. Мы ехали молча. Я всматривалась в окно, провожая взглядом пролетающие витрины ночного Чикаго. В голове даже не возникло вопроса, куда он меня везет. Стало спокойно и хотелось просто ехать. Меня всегда завораживал ночной город из окна машины и внушал какое-то необыкновенное блаженство. Внезапно Мерседес затормозил. Я оцепенела. Не успела даже отреагировать, как мужчина вышел из салона. Двери заблокировались. Казалось, в этот момент любая другая начала бы паниковать. Но не я и не сегодня. Сейчас, наверное, мне даже хотелось, чтобы со мной что-нибудь произошло. Чтобы другие чувства вытеснули горечь. Я была готова к самому страшному. Будь он маньяком или серийным убийцей. Который организовал бы мне билет в один конец до ближайшего переулка с мусорными баками. Плевать, мне было все равно. К счастью или к сожалению, незнакомец вернулся быстро. Открыл переднюю дверь, чем заставил меня встрепенуться, и снова занял водительское кресло. Он повернулся ко мне лицом и протянул стаканчик горячего кофе. Мне впервые удалось разглядеть его. Или это был полумрак, или мое не до конца трезвое состояние, но мужчина показался невероятно красивым. Даже очень. Густые темные волосы не спадали на лоб, как будто он только что встряхивал их рукой. Широкие идеально изогнутые брови подчеркивали глубину голубых глаз, таких пленительных и манящих, что невозможно было прервать зрительный контакт. Аккуратная щетина в сочетании с ярко выраженными скулами придавала лицу суровость. Но это только притягивало и придавало образу соблазнительной таинственности. Нагло исследуя взглядом привлекательное лицо брюнета, я снова заметила, как вздрогнул уголок его губ. Только теперь слабая улыбка образовала ямочку на щеке. Я едва сдержала ответную улыбку, продолжая изучать мужчину. От незнакомца так веяло властью, величеством. Хотя, возможно, это все побочный эффект от злоупотребления алкоголем. Наконец, поймав себя на мысли, что я открыто пялюсь, я взяла кофе, сделала глоток и тут же поморщилась. «Крепкий. Тебе сейчас такое и нужен». Он отвернулся обратно к лобовому стеклу. «Как тебя зовут?» Мне уже не хотелось молчать. «Нейт». В отражении зеркала сверкнули голубые глаза. Почему-то от его взгляда меня бросило в жар. Я наивно сослала это на алкоголь. «Тэя». «Очень приятно». Мужчина снова улыбнулся именно так, как мне уже нравилось. «И часто ты, на Нейт, занимаешься подобной благотворительностью?» «А кто тебе сказал, что это благотворительность?» Он вскинул бровь. Его мимика завораживала. Каждый раз, смотря на его лицо, я смущенно улыбалась и чувствовала дрожь вдоль поясницы, отчего резко выпрямляла спину. Хищник, соблазнительный, но от этого не менее опасный, промелькнула в пьяной голове. «Знала, что в чем то есть подвох. И какова будет плата?» «Не сегодня. Сегодня ты допьёшь кофе, и я отвезу тебя домой». «Звучит как команда». «Вовсе нет». Он бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида и завел машину. Я назвала адрес, и дорогу до моего дома мы привели в тишине. Лишь изредка пересекались взглядами все в том же зеркале. Нейт довёз меня до крыльца, и когда я вышла из салона, опустил стекло. «Дальше сама справишься? Я могу быть спокоен?» «Да», — голос звучал на удивление робко. «Тогда до встречи, красавица». И опять это его загадочная улыбка. Я уже тогда поняла, что она особенная. Я кивнула в ответ и поплелась в свою квартиру. Усталость давала о себе знать, поэтому как только я переступила порог, швырнула туфли в угол коридора и добрела до спальни, сразу же рухнула на кровать. Я была настолько истощена, что мгновенно уснула, стоило мне только коснуться подушки. На утро я трижды поблагодарила Всевышние Силы за то, что сегодня выходной, и никуда не нужно было идти. Голова трещала, как будто внутри работали отбойным молотком. Добираясь до ванной комнаты, как самый настоящий зомби, я ругала себя. Алкоголь и слёзы, ядерная смесь. Теперь весь день собирать себя по кусочкам. Что за дура? Умыла лицо холодной водой и отправилась на кухню искать хоть что-нибудь, что спасет меня и утихомирит пульсирующую головную боль. Штурм аптечки прервался противным пиканьем, доносящимся откуда-то из коридора. Я направилась на поиски раздражающего звука. Он доносился из моей сумки, брошенной ранним утром возле входной двери. Звонил телефон. Понимая, что быстро отыскать его не удастся, я вывалила все содержимое сумки на пол, чтобы успеть ответить на входящий вызов. Ты и я, куда, черт возьми, ты вчера подевалась? Я звонила тебе гребаную тысячу раз!» Громко вскрикнула подруга. Слишком громко. В ушах зазвенела. Я поморщилась от болезненного спазма. «Эфи, прошу, тише!» Голова раскалывается. «Алекс всю ночь трезвонил мне в поисках тебя. Сказал, что ты как ошпаренная вылетела из клуба и больше тебя никто не видел. Я так разволновалась, я не могла уснуть. Ты почему не отвечала мне?» «Эф, прошу тебя, все в порядке, я сейчас дома, ночевала тоже дома. Просто не хотела больше там находиться». «Ты могла ответить хотя бы на один мой звонок?» Я думала, что все звонки от Алекса, и даже не вынимала телефон из сумки до настоящего момента. Прости меня. «Вы постоянно скандалите. Тебе это не надоело?» Эфи, я ужасно устала. Уже сбилась со счёта, сколько месяцев я просто терплю весь этот бред но мои силы иссякли. Эти отношения теперь приносят только боль и нервные срывы. Я вижу, и не понимаю, почему ты до сих пор с ним. На этот раз я соберу все силы в кулак и разрублю этот узел. Хватит, остачер тело. Надеюсь. Вам нужно поговорить и все решить. Дальше так продолжаться не может. Ты ведь сама понимаешь, вы оба мучитесь. Чуть позже. Прямо сейчас я не хочу ни видеть его, ни говорить с ним. Сколько раз уже проходили эти бесконечные разговоры, которые ничем не заканчиваются. Как будто бегаем по кругу. Не хочу. На сегодня у меня запланирована куча важных дел, а я все еще разбита. Да, дорогая, помню. Сконцентрируйся на собеседовании в ФОСТРА. Знаю, как это важно для тебя. И ты совсем справишься. Ты ведь умница. Лучшая на курсе. Я в тебе ни на секунду не сомневаюсь. Спасибо, Эф. Сейчас стажировка — приоритет. Люблю тебя. И я тебя. Пока. Целую. После разговора я наполнила ванну и погрузилась в теплую воду, захватив с собой материал для подготовки к собеседованию. Хоть во всех источниках писали почти одно и то же о компании Фостра, я не переставала перечитывать информацию. Одна из крупнейших логистических компаний, филиалы которой расположены в Европе, Китае, Японии, Южной Америке, занимается всеми видами международных перевозок. Огромное количество партнеров и контрагентов по всему земному шару. Работать там мечта, огромная удача, и я не могла упустить свой шанс. Очень повезло, что мой университет имел договорные отношения с Фостра, и ежегодно пять студентов магистратуры попадало туда на собеседование, из которых на практику брали только двоих, а последующее трудоустройство гарантировалось одному счастливчику. В общем, отбор был довольно суровым, и моя уверенность в своих силах периодически подкашивалась, хотя я и шла к этой цели с первого курса. Я погрузилась с головой в подготовку до самого вечера. Внимательно штудировала материалы компании. Телефон стоял на беззвучном, поэтому пропущенные вызовы от Алекса я заметила ближе к ночи. Перезванивать ему и тратить свои нервы желания не было. Я решила, что поговорю с ним после собеседования, чтобы не отвлекаться лишний раз на очередные разборки, сценарии которых мы оба отлично знали. Вот только осознание грызло другое отвлечение. Оно закрадывалось в голову маленькими отрывками минувшей ночи. И дело было вовсе не в скандале или в моей истерике. Нет. Отвлечением служила притягательная улыбка незнакомца, которая уже битый час мешала мне сосредоточиться. Нейт. Его эта соблазнительная ямочка на щеке и пронзительный взгляд голубых глаз, кажется, он заворожил и меня. Интересно, я когда-нибудь его еще встречу? Наверное, мне хотелось бы. Даже если бы он меня совсем не вспомнил, я бы понаблюдала издалека и на трезвую голову. Важный день обрушился на меня чередой неудач. Я опоздала на автобус, кто-то в спешке пролил на мой пиджак утренний кофе, кто-то несколько раз сплясал на вычищенных до блеска лодочках. Об укладке, ради которой я поднялась в 5 утра, можно было забыть. Неугомонный ветер растрепал все мои старания. И теперь длинные каштановые локоны полностью окутывали лицо, мешая обзору дороги. Я остановилась возле первой попавшейся машины, немного присела, чтобы видеть свое отражение в боковом окне, и принялась поправлять безумие вместо когда-то подвитых прядей. На голове сущий ад. Я тихо зарычала, разгребая волосы пальцами. К моему удивлению, стекло с водительской стороны машины начало медленно опускаться. «Да чтоб мне провалиться!» Я застыла на месте, хлопая ресницами. «Так не бывает!» «Какая встреча! Доброе утро, красавица!» Нейт сдвинул солнечные очки на кончик носа и с прищуром осмотрел меня с ног до головы. Клянусь, он не упустил ни дюйма моего тела, пока его взгляд снова не сфокусировался на моем лице. «Да уж, одна лучше другой!» Я прикрыла рукой пятно от кофе на своем светлом пиджаке. Проклятье. Если бы я умела краснеть, то сейчас выглядела бы ярче спелого томата. В жизни мне не бывало так неловко. Хотелось бежать, бежать до границы штата. И очень-очень быстро. Выглядишь бесподобно, я. Улыбнулся он. Эм... Я нервно потёрла дурацкое пятно, скрытое моей ладонью на груди. Спасибо, наверное. Нейт усмехнулся. «Спешишь? Тебя подвести? «Если честно, то я ужасно опаздываю, но мне очень неудобно тебя просить». «А ты и не просила. Помнится, я сам предложил свою помощь. Тем более мне уже не привыкать». Он подмигнул и прикрыл глаза солнечными очками. «Запрыгивай». Я неловко улыбнулась и, немного успокоившись, села на заднее сиденье его машины, попутно стянув с плеч залепанный пиджак. «Пожалуйста, к главному офису фост «Всегда к вашим услугам, мисс...» «Уилсон...» — хихикнула я, наблюдая, как Нейт театрально вздернул подбородок, изображая шофера. «Работаешь там?» — спросил он, как только мы тронулись. «Нет, пока еще нет. Точнее, очень надеюсь, что буду работать там в скором времени. У меня сегодня собеседование». Я вкратце рассказала Нейту про нашу программу от университета. Он внимательно слушал и периодически задавал вопросы. Вскоре я увидела верхушку главного офиса, на верхней точке которой красовались массивные стальные буквы, образовывающие название компании. «Притормози здесь, пожалуйста», — попросила я, чтобы Нейту не пришлось сворачивать лишний раз. Он молча выполнил мою просьбу, и уже когда я почти захлопнула дверцу машины, окликнул. «Один совет. Постарайся не робить на собеседовании так сильно, как несколько минут назад перед моей машиной». «Вот же гад!» Мысленно ругнулась, но ничего не ответила. Негодование читалось в моем взгляде. Когда Нейт ударил по газам за моей спиной, я на секунду застыла и улыбнулась. Все-таки утро началось не так уж и плохо. Благодаря Нейту у меня в запасе оставалось еще время, и я не спеша направилась к главному входу. В Чикаго полно зеркальных небоскребов, но это здание восхищало своими габаритами. Я даже приостановилась, чтобы оглядеть его снизу вверх. Высотные строения всегда привлекали меня, хоть я и боялась высоты. Внутри все выглядело еще шикарнее, чем я представляла. Изысканный минимализм в черных и серо-белых оттенках подчеркивал высокий статус компании. Ничего лишнего, все четко, выдержано и со вкусом. Я плавно передвигалась по отполированному до зеркального блеска полу, пыталась скрыть изумление и не вертеть головой по сторонам. Чтобы попасть в офис, необходимо было пройти через автоматические турникеты возле которых стоял высокий мужчина в черном костюме с гарнитурой в ухе. «Вы куда, мисс?» «На собеседование по поводу практики от университета». «Ваше имя?» «Тея. Тея Уилсон». Мужчина быстро пробежался по списку и одобрительно кивнул головой. «Проходите. Этаж 52». «Спасибо». Пока я ожидала лифт, сердце с завидной скоростью начало увеличивать силу трепета. Легкое волнение постепенно овладевало конечностями и пробуждало слабую дрожь. Когда скоростная кабина несла меня на нужный этаж, волнение переросло в мандраж, ладони взмокли, в горле наоборот застрял сухой ком. Двери лифта разъехались, и я оказалась в просторном фойе, выполненном в тех же тонах, что и лобби компании. За стойкой выседала серьезная девушка с идеальным макияжем и прической. Она поздоровалась, сверилась со списком и попросила ожидать своей очереди, указав на кресло. Один из претендентов на место уже проходил собеседование за закрытой дверью. Остальные томились в ожидании так же, как и я. Через 15 минут из пресс-зала вышел парень, посмотрел в нашу сторону, бегло пожелал удачи, попрощался и скрылся за створками лифта. Девушка за стойкой озвучила имя следующего собеседуемого, и нас осталось трое. По мере того, как количество ожидающих сокращалось, паника только возрастала. Я ненадолго прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, но в голове пульсировала одна и та же фраза. «Постарайся не робить». «Не робить». «Не робить». «Мисс Уилсон». Из мыслей меня вырвал голос секретаря, и я буквально вскочила с места. «Ваша очередь». Я огляделась вокруг и осознала, что осталась последней. Неторопливо подошла к двери, глубоко вдохнула и дернула за ручку. Пресс-зал был очень просторным и светлым, посередине стоял круглый стол, во главе которого сидели четыре человека. Я поздоровалась, не вглядываясь в их лица, чтобы не растеряться с первых минут. Почему их четверо в университете на подготовке сообщали о троих? Вот же чёрт! Присаживайтесь, мисс Уилсон. Да более знакомый голос шарахнул молнией по сознанию, и только тогда я решилась поднять взгляд на руководителей. И тут же опешила. «Нейт!» В моих глазах ярко читался вопрос. «Как ты здесь оказался?» Он сидел во главе стола и растягивал широкую улыбку по своему невозмутимому лицу. Я судорожно села напротив. «Итак, мисс Уилсон», — начал мужчина, сидевший по правую руку от Нейта. «Почему на стажировку в нашу компанию должны выбрать именно вас?» Не успела раскрыть рта, как вмешался Нейт. «Мистер Фишер, я закончу собеседование самостоятельно. Голос суровый, монотонный, будто пронизанный сталью. Тон приказной, властный. Вдоль моего позвоночника пробежался холодок. Но, мистер Фостер... Мужчина явно не ожидал такого поворота событий. Впрочем, как и остальные двое руководителей. Впрочем, как и я. Вы возражаете? Может, перечите мне? Или считаете, что генеральный директор не справится единолично? Нейт не повысил голос, но тон стал таким жестким, что захотелось забиться под стол. Нет, что вы, мистер Фостер. Я тоже так думаю. Коллеги, приступайте к своим рабочим вопросам. Всем спасибо. Зал опустился за секунду. Никто не понимал причину происходящего, но задавать вопросы тоже не решился. Как только мы остались наедине, Нейт вальяжно привстал с кресла и не спеша направился в мою сторону. Я сидела и не способна была пошевелиться. Каждый его шаг был плавным, размеренным но твердым, будто на меня надвигался беспощадный великолепный барс. Вымирающий вид, наблюдать за которым экстремальное удовольствие. За несколько секунд его грациозного, уверенного передвижения я, наконец, смогла разглядеть мужчину с ног до головы. Высокий, широкоплечий, в роскошном тёмно-синем костюме от Бриони. Он шел, не отрывая от меня своего хищного взгляда, от которого рой мурашек собирался где-то возле макушки и разбегался по всему телу до кончиков пальцев. Нейт небрежно встряхнул темные волосы и моментально сменил суровое выражение лица на лукавую улыбку, которая образовала сексуальную ямочку на щеке. «Я же говорил, не робей. «Какого...» — я, наконец, выдохнула. «Что ты тут делаешь?» — шок сменился возмущением. «Не хотел пропускать твоё первое собеседование». «Как благородно с вашей стороны». «Знал, что ты оценишь». «Так ты и есть Натаниэль Фостер». «Генеральный директор ФОСТРА?» «Какая, на удивление, догадливая девушка. Не только невероятно красивая, но и смышленная. Нейт продолжал язвить, и было видно, что эта ситуация доставляла ему огромное удовольствие. Только вот я была полна ярости. «Для чего тогда был весь этот утренний цирк?» «Не мог отказать себе в удовольствии увидеть твою реакцию. Я должен признать, оно того стоило». Нейт кротко усмехнулся. Еще и смеешься? «Ну, простите меня, мисс Уилсон. Хоть я и не сделал ничего плохого. А даже наоборот». «О чем ты говоришь?» «Я беру тебя на стажировку. Место твое». «Что?» «Ах, да. Одно из мест твое». «Я не хочу получать место таким способом. Это... это...» «Несправедливо?» «Именно». «Хм... Хочешь сказать, что ты не готовилась? Или, может быть, ты заслуживаешь это место меньше, чем остальные претенденты?» «Нет, но...» «Или для тебя это менее важно, чем для остальных?» «Нет». «Я замялась». «Я просто даю тебе шанс проявить себя. Собеседование — это банально и скучно. Тем более я достаточно услышал за время нашей утренней поездки. Куда важнее продемонстрировать свой ум и нестандартное мышление на практике. Поэтому считай отсутствие собеседования моей личной прихотью для сохранения интриги». «Я нахмурилась». «Так что, мисс Уилсон, добро пожаловать в мою компанию. Разумеется, если у вас нет возражений по этому поводу». Он на секунду замолчал и внимательно оглядел мое лицо. «Надеюсь, вы не заставите меня сожалеть о своем решении». Последняя фраза прозвучала более грубым, хрипловатым голосом, но я не уловила угрозы, скорее, безобидную издевку. Пока я подбирала слова для ответа, Нейт продолжил. «Хотя я уверен, что ты справишься блестяще». И сможешь меня даже удивить. Он медленно склонился над моим ухом и ошпарил кожу горячим шепотом. «Моя чуйка еще никогда меня не подводила, мисс Уилсон». Я вздрогнула. Тембр его голоса будоражил. Кожа начала приятно зудеть. Мне нравился его шепот. Нравился он так близко к моему телу. Запах его парфюма заставил на долю секунды прикрыть глаза от наслаждения. Всего на долю. Потом я пришла в себя. Я подумаю. Отрезала я, надеясь, что он не заметил, как меня бросило в жар от тесного контакта наших тел. Будет глупо отказываться. Мистер Фостер, собеседование окончено, и я могу идти? Конечно. С вами свяжутся позже. Благодарю. Я направилась к выходу. Коленки предательски дрожали, поэтому я прибавила скорости и даже не попрощалась, услышав след «До свидания, красавица». Не помню, как вышла из здания, как добралась домой. Я все время прокручивала в голове эту ситуацию и ругала себя за детское поведение. Я не должна была робеть и забавлять его. Не должна была таять. Глупая, глупая Тея. Оказавшись в квартире, первым делом налила бокал вина и расслабилась на диване, закинув ноги на мягкий подлокотник. И вроде бы все прошло как нельзя лучше, но что-то не давало покоя. Я не могла упиться удачей. Наверное, потому что не чувствовала своей заслуги. Размышление прервал телефонный звонок. На дисплее замигало ожидаемое, но нежеланное имя, и я до сих пор не знала, о чем говорить с Алексом. «Алло?» «Неужели ты ответила?» «Я инстинктивно сглотнула». «Ты в порядке?» Продолжил Алекс, так и не услышав в динамике моего голоса. «В полном?» «Не понимаю, почему ты злишься? Почему игнорируешь меня? Свалила из клуба и пропала на сутки. Это нормально?» «Я просто устала». «А сказать об этом было нельзя?» «Нет, ты не понял. Я устала от всего, что происходит между нами. Наверное, я просто больше не могу терпеть и мириться. Наши отношения уже давно исчерпали себя. Один из нас должен был это когда-то закончить». «И это будешь ты? Серьезно? Бросаешь меня, Тея? Вот так, по телефону?» «Я не смогу тебя видеть. Лучше так. Прости меня». «Я знала, что Алекс гордый». Он не будет настаивать и докучать разговорами, но, к моему удивлению, он не завершил вызов. «Не понимаю. Ты знала, на что шла. Мы с тобой сто раз обсуждали мою карьеру. Ты знала, что я всегда буду в центре внимания, что вокруг меня всегда будет полно людей. Это необходимо. Ты знала, что ничего не изменится с появлением тебя. Я ведь предупреждал». Алекс начал кричать. «И тебя все устраивало. Но спустя три года ты, видите ли, устала?» Или все это время ты держала меня за идиота?» «Алекс...» Я сделала глубокий вдох, стараясь оставаться сдержанной. «Я думала, что справлюсь, но нет. И я не хочу сейчас врать тебе. Мне очень сложно дается твоя популярность. Я больше не могу с этим мириться. Все эти сумасшедшие люди, доступные девушки, неразборчивые парни... твое помешанное окружение, игра на публику, вся эта фальшь... Меня уже тошнит. Это не для меня, не мое. Это твой мир, тебе в нем комфортно, а мне там делать нечего. И в последнее время мы только и делаем, что ругаемся на этой почве. Нам обоим будет лучше порознь». «Не нравится мой мир? Ну и пошла ты нахрен!» Прерывистые гудки, он бросил трубку. И я была к этому готова, он поступал так всегда, а я всегда терпела его нрав, его звездность. Три года назад я влюбилась в Алехандро Маккейна, наивно и по-детски. Думала, что это и есть та самая настоящая любовь навеки, которую с замиранием сердца ждет каждая девушка. Тогда я бросилась в омут с головой, плюнула на очевидные проблемы, лишь бы быть рядом с ним. Влюбленность окрасила мир в яркие краски, все казалось таким прекрасным, решаемым, ведь мы вместе и вдвоем способны справиться с любыми трудностями. юношеская наивность. Сейчас я уже понимала, что вместе мы никогда не были. Был Алекс, перспективная фотомодель на пике своей карьеры, которая окружила головы девочкам и мальчикам от 13 и старше, и Тея, обыкновенная студентка, которая своим умом пыталась чего-то добиться в жизни. Алекс упивался своим эго, а Тея упивалась Алексом, потакая его эго. Конечно, я понимала, что отношения будут нелёгкими, но тогда я совершенно не думала о будущем с ним. Я жила сегодняшним днем, не хотела загадывать и смотреть реальности в лицо. После того, как Алекс обратил на меня внимание, и мы начали встречаться, я, наверное, около полугода еще не осознавала, что мы в отношениях. Никогда не понимала, почему он выбрал меня. Я помнила нашу первую встречу и прокручивала ее в голове сотни раз, но так и не нашла объяснений. Это был тот возраст и то время, когда вылазка в модный ночной клуб представляла из себя целое мероприятие, когда часами приходилось выбирать подходящие туфли под лучший наряд только чтобы покрасоваться пару часов в свете ночных огней, и это доставляло огромное удовольствие. В тот день Эфи достала два пригласительных билета на открытие нового клуба в Луб, и это было именно то событие, которое можно было бесконечно обсуждать с подружками на следующее утро в свои двадцать. Там я и столкнулась с Алексом, совершенно случайно. Я его даже не узнала. И на пятый раз наших клубных пересечений он спросил мое имя и пригласил нас с Сэв присоединиться к его компании в Вебзоне. В клубе было слишком громко, и мы не слышали друг друга, поэтому Алекс предложил сбежать оттуда вдвоем. Я никогда столько не гуляла, как в ту ночь. Он казался таким простым, беззаботным и совсем не зазвездившимся селебрити. И все тогда казалось таким простым. Но постепенно палитра наших отношений начала сгущаться. Картина заиграла совершенно иными оттенками. Магия влюблённости таяла от повседневности, краски тускнели, а глаза открывались шире. То, с чем я изначально мирилась из-за щекотливого чувства внизу живота, сменилось реальностью. Я осознала нашу проблему. Алекса никогда не было рядом со мной по-настоящему. Роли, которые он должен был играть на съемках, Алекс продолжал играть и со мной. Он никогда не был искренним. Поначалу я восторгалась, подыгрывала и смеялась вместе с ним. Считала, что так веселее. Ему, мне, его вечно пьяным друзьям, пафосному окружению. И только спустя месяцы я начала замечать, что в этих отношениях теряю себя, как личность. Алекс и его мир пожирали меня, желали заменить Тею на ту, которая бы вписывалась в их вакханалию, которая бы со временем превратилась в одну из фанаток Алехандра Маккейна и стала бы его куклой. Последние полгода я особенно остро ощущала это давление, и сейчас наконец-то решилась покинуть его эгоцентричный мир. Я вообще не должна была туда забредать. День выдался по-настоящему безумным. Звонок Алекса окончательно истощил меня, поэтому после расслабляющей ванны я сразу же уснула. Всю ночь мне снился Нейт.